И посуда, и вина, все от нас пошлось. Еще давича отправили. Ну, и прислуга. Все как следует. Карандышев садится и хватается за голову. Ах, что же это? Что же это? Иван. И цыгане, и музыка с ними, все как следует. Карандышев с горячностью. Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь? Агудалова. Я к вам привезла дочь, Юлия Капитонович. Вы мне и скажите, где моя дочь. Карандышев.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 но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его? Ох, ох, как мне жить, как мне жить!» Ифросинья Потаповна. «Да полно перестань, нечем о чем сокрушаться-то!» Карандашев. «И ведь это не разбойники, это почетные люди, это все приятели Хариты Игнатьевны!» Агудалова. «Я ничего не знаю!» Карандашев. «Нет, у вас одна шайка, вы все заодно!»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 Пока не убьют меня самого. Схватывается со стола пистолет и убегает. Агудалова. Что он взял-то? Иван, пистолет. Агудалова. Беги, беги за ним, кричи, чтобы остановили.